Жизнь в стиле трансерфинга Стакан полупустой О, здесь обширная тема для размышлений Правда, разум? Какие еще бывают полустаканы? Полувыпитый Полунедопитый Позитивно мыслить надо Давай дальше «Полуразбитый, полунедотреснутый, полуразухабистый, полуобнаглевший, полуозверевший, полуприсмирневший, полуперепивший, полуприбалдевший, полупрепротивнейший, полупрекрасивейший, полуидиотский». полуохитревший, полуневменяемый, полуохреневший, полузеброобразный, полунедооблысевший. Ура! Мы полуполные идиоты! К нам присоединились незабудка. Вот в любой ситуации для меня в первую хотя бы вот миллисекунду стакан полупустой. Вот уронила что-то, раздражение, колготки порвала, злость и раздражение и тому подобное. А иногда практически сразу, ну иногда и на следующий день, я начинаю пересматривать свою ситуацию и находить в ней хорошее. Вот скажите, вот такая вторичная положительная реакция на раздражитель может ли изменить сценарий на позитивный? Или первая реакция настолько определяющая, что не стоит потом и пересматривать свои эмоции? И что делать? Анника. А Ничего особенного. Можешь сокращать время перехода от первичной негативной реакции к вторичной положительной. И уж точно не переживать из-за этой первичной реакции. А похвалить себя? Умница! Нашла все-таки позитив? Положительная реакция может изменить сценарий даже тогда, когда дело запущено. Тем более, что ты пересматриваешь не эмоции, а свое отношение. Эмоции сами тогда меняются. А тебе не кажется, что хвалить себя – это создавать избыточный потенциал? Насколько помню, по книге надо хвалить своего ангела-хранителя, а не себя. Ангела-хранителя надо благодарить, а не хвалить. А себя можно и похвалить. Мне нравится себя хвалить, чем я и занимаюсь с большим удовольствием всю свою сознательную жизнь. Ну, конечно, в моем исполнении иногда здесь... И легкая ирония наблюдается Особенно, когда чего-нибудь натворю Когда я только начинал заниматься ТС В первое время я буквально заставлял себя видеть во всем позитив И радоваться жизни Вставал утром и помнил Чем больше радостного в мире я найду Тем больше радостного излучения я в мир буду излучать Тем больше радостных событий У меня произойдет. Сейчас уже радуюсь жизни автоматически. Заставлять себя не надо. А если в первый момент ты раздражаешься, то и через минуту не поздно вспомнить и обрадоваться. Лучше обрадоваться позже, чем никогда. Вторичная положительная реакция всегда намного лучше вторичной отрицательной. Вот живой пример. Вчера доставал сервис с верхней полки. Коробка оказалась разорванной. и три чашки упали и разбились в дребезги. Обидно, конечно, но я обрадовался, ведь чашки бьются на счастье. Порадовался такому удачному стечению обстоятельств, ведь не каждый день удается разбить сразу три чашки. А вечером, неожиданно, совершенно на шару получил тысячу шекелей. Сработала хорошая примета. Да, в общем-то, известно, что делать Спокойно наблюдать за собой В любой ситуации, когда злишься Раздражаешься, радуешься, смеешься Представь себе, что наблюдатель включен И в этой ситуации что-то такое Неприятное произошло Тогда ты сама, как бы, со стороны увидишь Как сначала это неприятное тебя огорчило Разозлило Что вполне естественно А потом, возможно, тебе станет смешно Что из-за этого такая реакция вообще возникла Может, ты увидишь В этом какой-то знак и сможешь Понять его Неважно, как быстро это происходит Все равно, ведь жизнь продолжается Очень может быть, что гораздо лучше Просто не оценивать, сколько воды в стакане Даже если кто-то пристает с таким вопросом Тленность всего Ничто не вечно под луной И осознание этого факта В том или ином виде Многих злит и раздражает Смиритесь, что ничто Что можно назвать словами Не вечно И уходите в вечность за пределами слов А кто помнит, как назывался этот рассказ Антоши Чиханте про то, как радоваться, когда не радуется? Запомнилась с детства фраза оттуда. Если жена изменила тебе, радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. Вчера полтора часа стояла на морозе у русского посольства в Нью-Йорке. Внутрь, конечно, напускают. Вначале отмершие пальцы злились на несуразицу происходящего и отказывались быть частью живой очереди. Потом... поймала себя на том, что начинает закипать внутри и перезнакомилась со всей очередью. Подбадривали друг друга криками «Прорвемся!» и «Где наша не пропадала!» Исполнили даже «Ой, мороз, мороз!» Потом уже на финишной прямой к заветной двери она захлопнулась, еще полтора часа в посольстве был обед. Мы пошли в ресторанчик и перезнакомились еще ближе за коктейлями. Потом уже совсем сроднившиеся вернулись к консульству, и никто уже больше не орал. «Вас тут стояла. стояло!» И не Тряс удостоверениями ветеранов и инвалидов В общем, для меня получается Стакан все-таки чаще полный, чем наполовину пустой Я тоже всегда хвалю себя Тогда я у себя самой такая довольная И мне еще, мне еще мне понравилось играть в смену эмоций Вот сейчас вцеплюсь тебе в волосы и обругаю А потом сразу приласкаю Да нет же, менять надо не эмоции, а отношения. Ладно, я сейчас пойду и грохну весь сервис, а потом сразу обрадуюсь. Только попробуй, запру тебя в чулан и будешь там сидеть. Поглядим на твою радость. А я надену траурное платье и запою скорбную песнь, и тогда звезды погаснут, и мир погрузится во мрак, небо затянется зловещей пеленой, взойдет кровавая луна! На земле воцарится черное безмолвие. На всем божественном творении будет поставлена жирная точка. Отовсюду будут слышны рыдания и стоны. О -хо -хо! Я чувствую, он уже близко, день скончания миров, когда соблезубые кролики перегрызут горло всем тиграм, когда свирепые хомячки растерзают медведей и кровожадные мотыльки расчленят все. Всех крокодилов и звероподобные кузнечики насмерть защекочут слонов. Пустота, разъярившись, поглотит саму себя и начнется всеобщая забастовка бухгалтеров. И нет, только бухгалтеров не трогай, лучше иди бить сервис. А испугался, кто-то <реш> же?